Чего еще можно было ожидать от сада, разбитого в глиняном переулке? Очень даже типичный сад. Серая почва представляла собой смесь из обычной старой кирпичной пыли, засохших кошачьих экскрементов и обобщенного полуистлевшего мусора. В дальнем конце находилась уборная на очка. Ее построили вдумчиво, расположив у самых ворот, чтобы людям с ночным недержанием не надо было далеко ходить но возле нее мягко вращался небольшой каменный цилиндр, а ворота были заперты на засов. В саду было не слишком много света, как всегда в таких садах. Подержанный свет, который достается вам, когда богатые люди из домов повыше используют его. Кто-то держит на своих делянках голубей, кто-то кроликов, кто-то, вопреки горькому опыту, выращивает какие-то растения. Но воистину нужен волшебный боб, чтобы добраться до настоящего солнечного света в садах, подобных этому. Тем не менее, кто-то пытался. Большая часть свободного пространства на земле была покрыта щебенкой разного калибра, и все камешки были затейливо выложены в узор из дуг и спиралей. Тут и там кто-то, вероятно, пребывая в большой задумчивости, расставил камни побольше. Ваймс пристально смотрел на сад камней, отчаянно ища, за что бы зацепиться взгляду. Он понял, что было на уме неизвестного ландшафтного дизайнера, но эффект не оправдал ожиданий. Ведь это большой город, в конце концов. Мусор проникает повсюду. Главный способ от него избавиться — швырнуть через забор. Рано или поздно кто-то его продаст или, возможно, съест. Юный монах аккуратно сортировал камни по размеру. Он почтительно поклонился, когда метельщик приблизился к нему. Старик сел на каменную скамейку. «Ну — к парень, избегай, принеси нам две чашечки чаю, пожалуйста, — велел он юноши. — Одно с маслом из молока-яка, а мистеру Ваймсу заварить до кирпичного цвета в сапоге строителя с двумя кусочками сахару и вчерашним молоком, верно? — Да, мой любимый, — подтвердил Ваймс, безвольно оседая на скамью. Петельщик сделал долгий, глубокий вдох. — Я люблю разбивать сады, — сказал он. — Жизнь должна быть садом. Ваймс бездумно смотрел в никуда. — Ладно, — сказал он, — с щебенкой камни хорошо, это я могу понять. — Жаль, что сюда затесался весь этот мусор, он неистребим. — Да, — сказал Люцизе. — Это часть узора. — Что? Вон та старая сигаретная пачка? — Именно. Вызывает стихию воздуха. — И кошачий помет. Напоминает нам о том, что здесь гармония проникает повсюду, как кошка. Капустные кочерыжки, использованные сонки, так в народе называли изделия Уоллеса сонки, чьи эксперименты с тонкой резиной позволили чуть замедлить бурный рост населения города Анкмарпорка. На беду свою мы забываем о роли органики в общей гармонии. То, что, казалось бы, случайно появляется в узоре, есть часть высшего замысла. которые мы можем постичь лишь интуитивно. Это очень важный факт, и он имеет отношение к вашему делу. И пивные бутылки. Впервые с тех пор, как Ваймс познакомился с монахом, тот нахмурился. Ведь ли, какой-то хулиган бросает их сюда по дороге из кабака в пятницу вечером. Если бы наш устав не запрещал рукоприкладство, уж я бы отвесил ему горячих, будьте покойны. Это не часть высшего замысла. Может и часть. Какая разница? — Такого рода штуки действуют мне на тхунгу, честное слово, — сказал Метельщик. Он снова сел, положив ладони на колени и снова сурово нахмурил брови. — Так вот, мистер Ваймс, знаете ли вы, что Вселенная состоит из мелких частей? — Да. — Мы должны подходить ко всему постепенно, мистер Ваймс. — Вы умный человек. — Я не могу без конца твердить вам, что все создано магией. — Я действительно здесь, в городе? — Я имею в виду молодой я. — Конечно. Почему бы нет? — Так, о чем я говорил? — Ах да. — Состоит из очень малых частей. И сейчас не лучшее время, чтобы быть стражником. Я помню, комендантский час, и это только начало. — Малые части, мистер Ваймс. — С нажимом повторил метельщик. — Вы обязаны это знать. — О, хорошо, хорошо. — Насколько малые? — Очень малые. — Настолько крошечные, что у некоторых воистину странные свойства. Ваймс вздохнул. — А я должен спросить у вас, какие же это свойства, да? — Я признателен вам за вопрос. Во-первых, они могут находиться в нескольких местах одновременно. Попытайтесь вдуматься, мистер Ваймс. Ваймс попробовал сосредоточиться на том, что, вероятно, было выброшенной оберткой от рыбы и чипсов бесконечности. Ужасные мысли роились у него в голове, и, как ни странно, он почти почувствовал облегчение, отложив их в сторону, чтобы обдумать услышанное. Мозг на это способен. Он вспомнил, как однажды был ранен и истек бы кровью насмерть, если бы сержант Ангва не нашла его, и как он, лежа там, подловил себя на том, что пристально изучает элементы узора на ковре. Чувства сказали, коль скоро у нас осталось всего несколько минут». — Давайте-ка запомним все до мельчайшей детали. — Как-то это неправильно, — сказал он. — Если эта скамейка, скажем, состоит из крошечных частиц, которые находятся одновременно в нескольких местах, то почему она неподвижно стоит здесь? — Возьмите с полки пирожок, — сказал метельщик, ликуя. — Это не шучный вопрос, мистер Ваймс. И ответ, как говорит наш настоятель, таков. Она сама находится во многих местах одновременно. А, вот и чай поспел. И ради того, чтобы она находилась во многих местах одновременно, мультивселенная состоит из огромного количества альтернативных вселенных. Триллиард триллиардов. Такое огромное множество, что и представить нельзя. Только тогда она способна вместить все кванты. Я слишком погоняю, мистер Ваймс. Ах, вы об этом, сказал Ваймс. это я понимаю. Вроде того, что ты принимаешь некое решение в этой вселенной, а в другой принимаешь совсем другое. Я слыхал, как волшебники обсуждали это на шикарном приеме. Они спорили о славном дне 25 мая. И что, они говорили? А, да ничего нового. Что все могло пойти иначе, если бы мятежники должным образом охраняли ворота и мосты, чтобы осаду нельзя было прорвать лобовой атакой, Но они говорили это в духе «все где-нибудь да происходит». А вы им поверили? Это звучало, как полная тхунга. Но иногда нет-нет, да и подумаешь, что бы могло произойти, если бы я поступил по-другому. Это вы так подумали, когда убили свою жену? Метельщика поразила практически нулевая реакция Ваймса на эту реплику. Опять проверка, да? Вы быстро учитесь, мистер Ваймс. На в какой-то другой вселенную, уж вы мне поверьте, я вскочил и врезал вам разок. И снова монах усмехнулся одними губами. Улыбочка эта раздражала Ваймса и свидетельствовала о том, что метельщик ему не поверил. — Вы не убивали свою жену, — сказал он, — нигде, ни в одной вселенной бесконечно огромного мультиверсума. Сэм Вайтс, каков он есть сейчас, не убивал леди Сибиллу. Но теория весьма прозрачна и ясна. Она гласит, что если что-то может произойти без нарушений физических законов, оно должно произойти. Но не происходит. И все же теория множества Вселенных работает. Без нее никто никогда вообще не был бы способен принимать решения. То есть, то есть, людские поступки имеют значение. Люди изобретают иные законы. То, что они делают, крайне важно. Настоятель был так взволнован этим открытием, что чуть не подавился сухариком. — Это означает, что множественная вселенная не бесконечна, и человеческий выбор гораздо более живуч, чем думают люди. Своими деяниями они способны изменить вселенную. Метельщик воззавелся на Ваймса долгим взглядом. — Мистер Ваймс, вы думаете, я вернулся в прошлое, и прах меня побередело кончится тем, что я стану сержантом? который научит меня всему, что я знаю, верно? Мне вот что интересно. Стража нынче предложит работу любому отребью из источной канавы из-за комендантского часа и всей этой слежки. Но, знаете, я ведь помню Килля. У него и правда был шрам и повязка на глазу. Но я уверен, адски уверен, что это был не я. Правильно. Вселенная работает иначе. Вас действительно взял под крыло некий Джон Киль. «Стражник из псевдополиса, который прибыл в Анкмарпорк, полестившись на более высокой жаловне. Он действительно существовал. И он был не вами. Но припомните, не упоминал ли он о том, как на него напали двое бандитов, вскоре после того, как он сошел с дилеженс?» Дьявола ведь точно!» «Налетчики!» Тогда-то он и обзавелся этим своим шрамом. «Старое доброе Анкмарпоркское гостеприимство!» Но он был крутой мужик и без проблем завалил тех двоих. На сервисах было трое, сказал метельщик. Ну, трое, конечно, чуть сложнее, но вы полицейский. Угадайте имя третьего, мистер Ваймс. Ваймс не задумался даже. Ответ вынурнул из глубин самых черных подозрений. Карцер. Да, он боист освоился. Ублюдок сидел в соседней камере. Он еще обохвалился, что, дескать, срубил деньжат. И вы оба застряли здесь, мистер Ваймс. Это больше не ваше прошлое. Не совсем. Это прошлое, а где-то там будущее. И оно может стать вашим будущим. А может и не стать. Вы сейчас хотите вернуться домой, оставив здесь карцера и убитого Джона Килля? Но тогда у вас не будет дома, куда вы могли бы вернуться. Потому что молодой Сэм Ваймс не получит ускоренный базовый курс полицейского дела от достойного человека, как это было с вами. Он будет учиться у людей вроде сержанта Стука или капрала Бзика, или младшего капрала Колона. Ну что ж, по большому счету, не самая плохая школа. Ваймс зажмурился. Он вспомнил, каким зеленым юнцом он был. А Фред... Что ж, Фред Колон был не так уж плох, несмотря на нерешительность и нехватку воображения. Но Бзик... был злобным маленьким ублюдком. А стук? Ну, стук был наставником колона, и ученик не походил на учителя. Чему Сэм Ваймс научился у Джона Киля? Всегда быть начеку, Думать своей головой и приберегать в ней место для бзиков и стуков этого мира, и не колебаться в грязной борьбе сегодня, если это нужно, чтобы снова сражаться завтра. Он часто думал о том, что, наверное, уже давно был бы мертв, если бы не... Он пронзительно поглядел на монаха. — Не могу вам этого сказать, мистер Ваймс, — ответил Людзе на безмолвный его вопрос. — Ни в чем. Нельзя быть уверенным, когда имеешь дело с квантом. — Но, послушайте, я знаю, что у меня есть будущее, ведь я же здесь. — Нет. Все, что мы имеем здесь, друг мой, — это квантовая интерференция. И что-то не сечете? Нет, что ж, изложу иначе. Есть одно прошлое и одно будущее, но два настоящих. Одно, в котором появляетесь вы и ваш злодейский друг, а другое, в котором вы оба не появляетесь. Мы можем заставить эти настоящие двигаться бок о бок в течение нескольких дней, но будущее, которое состоится, зависит от вас. Мы хотим будущего, в котором Ваймс — хороший коп. Другого нам не надо. — Но оно должно было состояться, — рявкнул Ваймс. — Я уже сказал вам, что помню его. Оно было вчера. — Славная попытка. Но это больше ничего не значит, — сказал монах. — Поверьте мне. — Да, для вас оно состоялось, но даже если и так, возможно, его не было и всему виной квант. Прямо сейчас, в будущем, не существует отверстия в форме командора Ваймса — Куда мы могли бы вас вставить? Это официальная неопределенность. Но все может измениться, если вы поступите верно. Вы должны прежде всего себе самому, командир. Прямо сейчас Сэм Ваймс где-то учится быть очень плохим стражником, а он быстро усваивает уроки. Маленький монах встал. — Я дам вам возможность поразмыслить над этим, — сказал он. Ваймс кивнул, пристально глядя на сад из камешков.